Глава 11. Мутант не может считаться человеком, не имеет права называться гражданином и принадлежит организации Оскверненный Легион полностью либо частично до самой смерти. завет и потомкам Кодекс Скверны 002. Корнут брезгливо перешагивал лужи. Утренняя моря превратила землю в бурое болото, липшее комьями к начищенным до блеска сапогам. На встречу спешил мастер Терсентума. Рослые на в кожаной куртке, застежки которой грозились вот-вот лопнуть на внушительном брюхе. Здоровяк походил на всколоченного медведя после зимней спячки. Черные волосы неряшливо торчали в стороны, густая борода доставала до самой груди. Высокие сапоги с рядом потертых блях на голенищах по щиколотку утопали в грязи. «Рад снова приветствовать вас, господин советник!» Пробасил он и широко улыбнулся, обнажив кривые желтые зубы. — А мы вас уже заждались. — Чудесно, — проворчал Корнут. — Не будем терять времени. Я хочу поскорее ознакомиться со списком. Государственные дела не ждут, знаете ли. — Конечно, конечно. Прошу, пройдемте ко мне в кабинет, а после, если пожелаете, можете осмотреть товар. Мастер повел его к небольшой постройке, всеротливо ожавшейся к высокому каменному забору. Левее начинался хозяйственный двор, За ним другой, в конце которого серели длинные здания казарм. Справа, со стороны тренировочной площадки, то и дело доносились крики. Тесная комнатушка, гордо названная кабинетом, пропахла гарью и керосиновыми испарениями. Мутные оконные стекла едва пропускали свет. Грязный пол скрипел под ногами. Грубо сколоченный стол был завален бумагами вперемешку с разнообразным барахлом. На краю исходила паром кружка какого-то варева с острым травяным запахом. «Прошу», — мастер указал на потертое кресло, — «чаю предложить или сразу вина?» «Пожалуй, от вина не откажусь». Корнут не имел ни малейшего желания пробовать ту гадость, которую толстяк называл чаем. «Превосходно! У меня как раз есть отличное опертамское!» Мастер выудил из шкафа пыльную бутылку и пару кружек. Немного повозившись, он разлил вино по сосудам, и к керосиновой воне добавился тонкий ягодный аромат. Корнут отпил из незамысловатой кружки и откинулся на спинку. Видавшая виды кресла жалобно скрипнуло: Да, мастер не обманул, вино и впрямь достойное. «В этом году у нас есть несколько примечательных особей», прогудел толстяк, неуклюже подражая манере речи благородных. Высокий язык давался ему с явным трудом, «Уж лучше бы говорил на общем». Протянув листок, он взгромоздился на хлипкий стул. Корнут принялся внимательно изучать список. Каждый пункт начинался с номера Скорпиона и заканчивался кратким досье невольника с описанием способностей. «Не густо». К его разочарованию в этот раз выбор оказался скуднее обычного. «Даже двух десятков не наберется». «Мы предлагаем Короне лучших из лучших. Если пожелаете, могу показать и остальных». «Посмотрим, посмотрим. Пока разберемся с имеющимися». Корнут вернулся к списку. «Номер 116. Здесь говорится о способности управлять животными. Это как понимать?» «Так, как и написано, уважаемый. Девчонка может диктовать зверью свою волю. Интересный экземпляр, между прочим. Не вижу в этом пользы. Вы наверняка в курсе, чем закончился последний бой на арене. Королю нужны воины, а не дрессировщики». Вот, например, 306 неплох. И 19 пожалуй, ничего. Насколько он на самом деле неуязвим. 19-й-то? Кожа абсолютно непробиваема. Кость получилась сломать только с третьего раза. Живучий ублюдок, скажу я вам. Замечательно. Кто знает, может, и чемпионом станет, если, конечно, доживет. Хм, номер 70. Он правда становится невидимым? Естественно. — живо заверил мастер. — И неплохой боец, к тому же. Любопытно. Полезная способность. Гипноз, звуковые атаки. Нет, все это не то. Нужно отбирать тщательнее. Естениан до сих пор вспыхивает, как спичка при малейшем упоминании о пятом. Неудачный выбор легко приведет его в бешенство. Поколебавшись, Корнут обвел кружком очередной номер. Скорость вполне можно использовать в бою. Пожалуй, это тоже подойдет. «А это еще что? Меткость? Да вы издеваетесь. Это что еще за способность такая? Среди алых львов каждый второй может ею похвастаться». «Речь идет о золотом Скорпионе, а не о каких-то там ряженых солдафонах». Мастер принял оскорбленный вид. «Этот сукин сын способен снести голову Месмериту одной стрелой с полутора километров. Наружу он, правда, так себе, но, уверяю вас, за него на торгах еще драться будут». «Полтора километра?» — с сомнением переспросил Корнут. «Из Лука?» «Именно. Конечно, многое зависит и от оружия. Впрочем, скоро сами убедитесь». «Убедимся». Корнут поставил галочку рядом с номером лучника. «Какие-то все они у вас в этом году не впечатляющие». «Ну уж простите, заказывать способности Легион еще не научился», — проворчал мастер. «А было бы весьма кстати. Ладно». Что у нас тут? Останавливает время? Хотелось бы взглянуть. Как пожелаете, господин канцелариус. Отметив еще несколько номеров для проверки, Корнут небрежно бросил список на стол. Все хотел спросить, по какому алгоритму вы присваиваете номера рабам? Нумерология? Гороскоп? Тайный ритуал? Мастер громко расхохотался, да так, что задрожали стекла. Огромный живот трясся в такт в сколоченной бороде, И Корнуту на миг показалось, что перед ним и впрямь какой-нибудь мутировавший зверь, а не главный надзиратель столичного Торсентума. С каждым годом его живот, как и борода, все ниже опускался к земле. Глядишь, лет через пять он уже с трудом будет передвигаться. «Легион верит только в цифры на бумаге, господин Канцелариус. Никакого тайного смысла вы здесь не найдете», — выдавил он, наконец, смахивая слезы. Сдох один оскверненный номер освободился для новенького. До конца своих жалких жизней они все остаются на учете. Таковы правила. — Понимаю. Признаться, у меня всегда вызывало большое уважение ваша организованность. Чего только стоят регулярные поставки антидота? Толстые губы мастера растянулись в самодовольной улыбке, будто он самолично участвовал в основании Легиона. — Антидот — это вам не шутки. Скажем так, он жизненно необходим не столько оскверненным, сколько их хозяевам. «Что вы имеете в виду?» — Корнут с интересом уставился на собеседника. Тот мгновенно стушевался. Очевидно, ему ужасно хотелось показать свою значимость перед вышестоящим, и он не сразу сообразил, что сболтнул лишнее. «Э, э я хотел сказать, если бы не антидот, они бы дохли как мухи!» — выкрутился мастер. «Легион заботится о своих клиентах». «Он и так о них обязан заботиться», — пробурчал Корнут. «С такими-то ценами!» «Вы абсолютно правы, уважаемый», — подхватил толстяк, явно радуясь, что удалось выкрутиться из неловкого положения. «Может, цены и правда кусаются, но, согласитесь, скорпионам нет равных, особенно на арене». «Я не поклонник боев. Но мнение его величества полностью совпадает с вашим». «Что ж, в заключение хотелось бы взглянуть на товар». «Как пожелаете, господин канцелариус». Пыхтя мастер поднялся и заковылял к выходу. «Седой! Быстро сюда, старый пес! Спустя минуту на пороге кабинета появился уже знакомый из прошлых визитов сухощавый старик с длинной грязно-серой бородой. Подготовь все! Толстяк сунул ему список чуть ли не под самый нос. И поживее! У тебя пять минут. Корнут допил вино и кивнул, когда мастер услужливо предложил добавки. Может, мой вопрос покажется вам не к месту, осторожно заговорил главный надзиратель. Но чем не угодил Его Величеству пятый? Вопрос не был неожиданным. Решение Юстиниана и в самом деле потрясло многих. Мало кто знал о размерах ставок, и пойти против народа, требовавшего пощады для любимца, со стороны выглядело странно, если не глупо. Газетчики до сих пор никак не уймутся, особенно тот треклятый Шарпворд. «Боюсь ответить на этот вопрос я не смогу», — Корнут изобразил досаду. «Для меня это стало такой же неожиданностью» нам обычным смертным великих не понять заговорщически подмигнул толстяк и все равно жаль засранца как он этого пожирателя отделал а никакого желания вспоминать ту мерзость творившуюся на арене у корнута не было зрелище конечно незабываемое но восхищаться подобным это уже слишком мне сложно разделить ваш восторг уважаемый я сторонник старых традиций брезгливо произнес корнут Может, они и кажутся немного радикальными, но еще неизвестно, что хуже. Выпалывать сорняки или скапливать их в одном месте. «Будет вам!» — отмахнулся мастер. «Кто ж забивает корову, дающую молоко?» Корова вряд ли может стать угрозой человечеству. У Корнуто, бывшего в свое время служителем храма, даже сам факт существования скверненных вызывал глубокое омерзение. Если бы не заветы, сейчас каждый второй бы рождался уродцем или калекой, но хуже всего эти так называемые скорпионы. Какую чудовищную силу они в себе таят, раз способны чуть ли не щелчком пальца убить любого на своем пути? Они и есть самая настоящая угроза. Кто сможет остановить их, если вдруг им взбредет в голову уничтожить прибрежье вместе с его жителями? Да они сотрут в порошок регнум за одну ночь, не оставив камня на камне. Скорпионы как бомбы древних, способные взорваться в любую секунду, стерев с лица земли то, что возводилось веками, потом и кровью. Наивно надеяться, что этого никогда не произойдет. А еще наивнее верить, что их удастся сдержать, в случае с нечто подобное. Понятное дело, где спрос, там и предложение, но, будь его воля, давно бы отменил проклятый кодекс скверный и вернул закон об эвтаназии. По сравнению с тем, что творит Легион, убийство младенцев выглядит куда милосерднее. — Поверьте, об этом даже речи быть не может, — покачал косматый головой мастер. — Им промывают мозги так долго, что они и пальца поднять не посмеют на хозяина. За 15 лет службы я не припомню ни одной попытки даже к побегу. Только представьте, ни одной! — Неужели? — Корнут расплылся в скептической улыбке. — А что насчет Севира? «Какого Севира?» «Не прикидывайтесь, вы прекрасно знаете, о ком речь». «Ах, вы о том освобождённом». «Что ж, осквернённые довольно легко внушаемы. Даже затупленным мечом можно порезаться, если сильно постараться». Мастеру явно разонравился этот разговор. Ложь точно не его конек. Не сбегали, как же! Пусть свои сказки прибережет для олухов из Северной Ямы. «Думаю, все готово». «Прошу за мной, господин канцелариус!» В очередной раз поднявшись, здоровяк жестом пригласил корнута следовать за ним. Арена Терсентума представляла собой прямоугольную площадку длиной метров триста, обнесенную низкой деревянной оградой. По правой ее стороне ровными рядами выстроились невольники. По закону им позволялось носить только строго определенную форменную одежду черного цвета. Свободные штаны из прочной ткани, не сковывающие движений, сорочку поверх которой при необходимости надевалась легкая броня, да грубые сапоги до колен. Но главным отличием служили глубокий капюшон и маска. Кроме глаз, все остальные части тела скрывались, что вполне справедливо. Кто захочет видеть рядом с собой образину с чешуей за кожи или пастью, как у пожирателя? Конечно, корнуто доводилось встречать и вполне приятных на вид особей, но никогда не угадаешь, что за уродливая рожа скрывается за маской. В основном рабы выбирались не по внешнему виду, если они не предназначались для борделей, само собой. Да уж, дорогие бы шлюхи получились из скорпионов. Корнут невольно улыбнулся, вспомнив скандал трехлетней давности, когда женушка-хозяина ткацкой фабрики застала своего ненаглядного в постели соскверненной: И все бы ничего, да только рабыня мало чем походила на обычную женщину, мягко говоря. Что ж, людям свойственно грешить. И не ему судить о чужих страстях. Со своими бы совладать. В Торсентуме сейчас находилось чуть больше полусотни невольников. Корнут успел насчитать 5 рядов, приблизительно по 10 голов в каждом. Немного. Даже для скорпионов, являющихся штучным товаром. Каждый из них стоил с десяток ординариев, чьи способности были либо бесполезны, либо вообще отсутствовали. Хотя и среди тех попадалось немало примечательных гладиаторов, причем достаточно популярных среди поклонников боев. Едва они подошли, помощник вскинул руку, и выбранные оскверненные вышли вперед. «Желаете посмотреть всех или только тех, в ком сомневаетесь?» — услужливо поинтересовался мастер. «Всех слишком долго». Мастер перечислил номера, которые Корнут обвел в кружок, и приказал названным отойти в сторону. «Номер 364!» — рявкнул он. Скорпион вышел из строя и, поклонившись, вытянул руку перед собой. С сухим треском на его ладони заиграли миниатюрные молнии. Разряды паутиной опутывали руку оскверненного, медленно скапливаясь в клубок. «Не дурно. Корнут одобрительно крякнул. «И это еще не во всю силу! Хотя даже такой вот шарик сшибет с ног кого угодно!» «Я приму это во внимание!» — мастер махнул рукой. Шаровая молния тут же распалась на мелкие искры, и раб вернулся в строй. 59! девять!» Вперед шагнул низкорослый невольник. Женская особь, судя по тщедушному телосложению. В руке помощника мастера сверкнул метательный нож. Корнут не сводил глаз с происходящего, еще не до конца понимая, что тот намеревается сделать. Старик швырнул оружие в девчонку, а уже через мгновение она стояла перед ним, протягивая ему тот самый клинок. «Это не та, что время останавливает?» — спросил Корнут. «Именно, господин. Ко всему прочему, удар у нее, как у кувалды. Раскроет череп глазом, не моргнете. Да в одном, как говорится». «Хм...» Умение и правда интересное. Но тот, что с молниями, кажется полезнее. Лучше пока не спешить с решением. «Номер сорок восемь!» Помощник передал оскверненному короткий лук со стрелой. Тот небрежно натянул тетиву и, не целясь, выстрелил в противоположный конец арены. «И это все?» — с удивленным разочарованием моргнул Корнут. «Желаете проверить мишень сейчас или чуть позже?» «Позже, полагаю». «Конечно, конечно». «412!» Оставшиеся трое не произвели особого впечатления. Разве что выделился один, раскрошивший камень в пыль силой мысли. Опасный тип. Но применение ему Корнут так и не придумал. Оставалось выбрать кого-то из тех трех, что вышли в начале: девчонку или того с молниями? Для арены он самое то, да только уже есть четверо прекрасно подходящие на роль гладиаторов. А вот девка может и жизнь спасти, вон как ловко нож перехватила. Вполне сгодится для сопровождения. Пусть будет девчонка. Хороший выбор, мастер хитро улыбнулся. Но вы ведь мишень еще не видели. «Достаточно и этих. Как пожелаете, господин советник. Хотя на вашем месте я бы все-таки взглянул. Еще бы. Втюхать шестерых куда выгоднее. Впрочем, можно и проверить, с него не убудет». «Ладно, уговорили, показывайте, что там у вас». Бросив короткий взгляд на строй невольников, Корнут последовал за толстяком. «В этом году рабов торсентами куда меньше, чем в предыдущем, не так ли?» «Я есть такое дело», — нехотя подтвердил мастер. «Проклятые сопротивленцы, чтобы им пусто было!» «А разве Легион не заботится о безопасности перевозок?» «Как же не заботится?» «Да их сопровождает чуть ли не армия наемников, а толку-то, как видите!» «Только за эти два года сукины дети увели с полдюжины молодых скорпионов!» «Представьте, какие потери, учитывая, что их по всему прибрежью от силы тысяча наберется!» «Подозреваю, Легион не оставит это так просто!» «Откуда мне знать, господин советник? Даже если не оставит, разве это не дело полиции? А они палец о палец не ударили». Корнуту совершенно не понравился тон, которым этот неотёсанный болван судил о том, в чем ничего не смыслит. Знал бы этот лохматый жирдяй, сколько сил потрачено, чтобы только выйти на уже остывший след. Но даже этого недостаточно. «Все, кто сейчас под подозрением — мелкие сошки, не имеющие почти никакого отношения к Перу». «Поверьте мне на слово, полиция не стоит в стороне. Здесь не все так просто, как вам думается». «Вы наверняка слышали о серебряных куницах?» Помолчав немного, заговорил мастер. «Забавные твари. Мелкие, но очень опасные. Прокусит кожу, считай покойник. Их яд убивает почти мгновенно». «Слышал, как же». Их шкуры весьма ценные. А знаете ли вы, как на них охотятся?» «Не интересовался», — признался Корнут, гадая, к чему тот клонит. «На кунью тропу ставится специальный капкан с куриными потрохами. Важно, чтобы и свежие, на тухлятину их не заманить. И крови побольше вокруг для пущего аромата. Как только куница подберется к легкой добыче — клац! И вот вам новая шкурка для дамского плечика. К чему это я?» Подготовить бы один такой караван, выманить ублюдков и порубать их в капусту, чтобы другим неповадно было. Десяток скорпионов, и проблема решена». Корнут с неприкрытым раздражением закатил глаза. «С какими идиотами иногда приходится иметь дело? Неужели он считает, что никто до подобного не додумался? Да только куница в капкан не спешит, будто заранее чует ловушку». Хоть бери, дежурь на тракте или у каждого дома, где только что родился очередной выродок. Вдруг попадется папаша-недоумок, который захочет спасти свое чадо. Постой-ка. А ведь это мысль. Что, если куриные потроха сами придут в нору куницы Благодарю, мой друг. Я приму ваш совет во внимание. Всегда пожалуйста. От ощущения собственной значимости мастер сиял, как новенький золотой. «Мишень слева». «Вот, взгляните». Только сейчас Корнут понял, что уже несколько минут стоит у стены с рядом мишеней, выкрашенные белым доски с красным кругом по центру. В самой сердцевине одной зияла дыра размером с кулак. Рядом на земле валялись обломки стрелы. От удара древко разлетелось в щепу. Остались только часть с оперением, да сплющенный в лепешку наконечник. Видать, угодил в каменную стену. «Теперь понимаю, почему вы так настаивали». С неподдельным восхищением проговорил Корнут. «Право, я уже начинаю сомневаться в своем выборе». «А зачем сомневаться?» «Где пять, там и шесть, верно?» «Будьте уверены, они сослужат вам хорошую службу». Корнут снова перевел взгляд на мишень. «Кажется, Юстиниан говорил как раз о пяти-шести скорпионах. Такой стрелок в каструме лишним точно не будет». «Ваша взяла», — сдался он. «Добавьте к остальным и этого». Мастер расплылся в довольной улыбке. «Прекрасный выбор, господин канцелариус! Могу заверить, вы не пожалеете!» В конце комнаты раздался заливистый смех. «Нанни! Нанни, гляди!» Восторженно заголосила фиалка. «Она мой палец в рот потянула и сосет!» Нанни подняла голову и беззлобно шикнула на расшумевшуюся подопечную. «Тише! Перебудешь здесь всех!» Та престыжена смолкла, но спустя мгновение снова донесся звонкий хохот. Младенец на руках Нани громко кряхтел, причмокивая соской почти опустевшей бутылки. Рука уже затекла. Тяжелый карапуз ест за четверых, зато здоровый. — Да что ты пристала! — весело возмущалась фиалка. — В пальцах молока нет. Оно в коровках. Знаешь, как коровки разговаривают? — На — не сдержала улыбки. Помощница из этой малышки вышла бы отличная. Жаль, что хист слишком яркий прирожденный скорпион. Фиалка в душу запала с первого дня. Прошло уже пять лет, а она не помнила все, как будто это случилось только вчера. Новая партия новорожденных прибила промозглым вечером. Четверо младенцев от недели до пары месяцев отроду кричали во все глотки. Голодные, измученные, требующие материнского тепла. Как только она взяла на руки маленький комочек, весь покрытый короткой темной шорсткой, малышка, сразу умолкнув, посмотрела на нее своими огромными зелеными глазищами и вдруг улыбнулась. Ребенок пах молоком и почему-то полевыми цветами. С тех самых пор это пушистое чудо стало для няньки Сервуса маленькой фиалкой и самой любимой подопечной, хотя она не все же пыталась не выделять ее в ряду остальных. Здесь все одинаково заслуживают любви и тепла. Карапуз заснул, опустошив бутылочку до дна. Осторожно, чтобы не разбудить, на ней поднялась и уложила ребенка в люльку. Грубо сколоченный ящик с жестким матрасом. Таких вот пронумерованных ящиков в комнате находилось больше дюжины. Два последних заняли новенькие. Мальчуган, ничем не отличающийся от обыкновенного человеческого ребенка, и Змейка, двухмесячная малышка с блестящей серой кожей и желтыми змеиными глазами. Фиалка не отходила от нее ни на шаг играя с малюткой при каждой возможности. Когда Нани поинтересовалась у своей любимицы, чем ее так привлекла новенькая, та ответила. «Она такая красивая, пусть будет моей сестричкой!» И на ней возражать не стала. Любовь способна залечивать даже самые глубокие раны, а порой она — единственное, что удерживает на краю бездны. И если даже такие, как ее Пушистик, презираемые в Легионе больше остальных, способны сопереживать и дарить любовь другим, «Значит, не все еще потеряно». «Ну все, моя хорошая», — на ней потрепала фиалку по голове. «Скоро отбой. Тебе пора». Девушка грустно вздохнула и, прижавшись щекой к ее животу, обвила ручонками талию. «Ты придешь?» «Постараюсь. Ладно». За спиной укоризненно прочистили горло. Напарница прошла мимо, окатив обеих ледяным взглядом. «Давай, беги», — мягко подтолкнула на Нани подопечную. Та угрюмо зыркнула на вошедшую и выбежала из инкубатора. «Ничем хорошим эти твои сюсюканье не закончатся», — проворчала Джина, заглядывая поочередно в люльки. «Помяни мое слово». Нани тяжело вздохнула и принялась собирать пустые бутылки в корзину. «Можешь отмалчиваться сколько угодно», — не унималась напарница. «Но ты хоть раз подумала, что с нами будет, если кто-то из плетчиков застукает тебя ночью в бараке с мальками?» «Подумала», — отмахнулась на ней «Нам ли к кнуту привыкать? А мне и своих шрамов хватает». Пусть твои тебе и достаются. И вот чего ты этим добиваешься? Большинство из них вырастет отбитыми ублюдками, так зачем ради них спину подставлять? Дура ты, Джина. Оттого они и растут отбитыми. Ласки живой не знают. Если бы такие, как ты, не тряслись за свои шкуры, глядишь, и скорпионом полегче бы стало. Им было бы за что бороться. Легион и так отбирает у нас все». Джина едко ухмыльнулась, вытягивая из-под захныкавшего младенца мокрую пеленку. А тебе-то от этого какая выгода? Везде ты выгоду ищешь. Мне достаточно и того, что эти малыши унесут с собой в казармы хоть что-то светлое. Напарница презрительно фыркнула. Ничтожная капля в море. А ведь море как раз и состоит из капель, подруга. Нани заправила свою рубаху в такие же серые штаны и, не дожидаясь очередной колкости джины, покинула инкубатор.